Глава ч е т р И вот на горизонте показался первый населенный пункт этого мира — город Анкрок. Что о нем можно было сказать? Типичный средневековый городок, окруженный тонкой каменной стеной с зубчиками высотой от силы метров пять. Внутри домик на домике, узкие улочки, мощенные грубым булыжником, помои, выливаемые со второго этажа прямо на проходы. В общем. Классический средневековый натюрморт. Всего же в нем проживало около трех тысяч человек, что по местным меркам с о с л о в а л и з е л ь было изрядно. Ведь город стоял на оживленном торговом тракте с незапамятных времен и кормился с обслуживания транзита, что требовало определенных мощностей как гостинчного и сектора, так и торгово-ремесленного, и, как следствие, наличия персонала. Но главным достоинством этого местечка. являлось отделение банка Атагат. Как изначально Виктор и предполагал, городок с удобством разместился на берегу небольшой речки, как раз той, вдоль которой они с э л ь ф и к о й и спускались. Ну, изначально та речка была ручьем, но за две недели пешего перехода преобразилась в нечто более серьезное. Тут местные даже небольшие плоскодонные баржи использовали, но не купались. Хотя недалеко имелось очень милое местечко с пляжем, но оно и понятно. В средние века вообще сторонились водоемов, опасаясь заболеть чем-либо или заразиться. Тем более, что они сами сюда и с б р а с ы в а л и мусор, сливали помои, спускали испражнения, ну и так далее. Воду же брали тоже отсюда, но выше по течению. Потом отстаивали и пускали в дело, но пить открыто опасались. разбавляя слабеньким алкоголем. Классика. Но мало того, что люди откровенно побаивались плескаться в р е ч к е так ведь они вовсе не мылись, разве что украткой, но не более того. Ни одной общественной бани или купальни у них не наблюдалось. Да и со стиркой грусть, печаль. И как следствие, в с е население рассекало по городу, источая нежнейшие ароматы пота, испражнений и прочих ноток зловония. Грязь не сала, потер и отстала. Тихо прокомментировал увиденное Виктор своей спутнице на эльфийском, которому она недавно его обучила. Но не вообще эльфийскому, а тому, на котором говорили высокие эльфы, также называемые солнечными. И не говори, усмехнулась а л и з е л ь Надо сказать, что у них на входе не спросили ничего, вообще ничего, лишь проводили круглыми глазами и отвисшими ртами. Виктор же не спешил интересоваться обстоятельствами такого поведения и, будто так и надо, спокойно прошел в город вслед за Ализель, а потому таким же уверенным шагом он двинулся к постоялому двору у п и т а н н ы пони, причем следуя не за своей спутницей, а как бы видя ее. Очень уж хорошо она описала дорогу. Девица была замешкалась на площади, раздумывая, куда именно пойти, но как только Виктор уверенно зашагал, сразу последовала за ним. Чего это они все на нас так смотрели? – поинтересовался Орлов, когда получилось наконец с б р о с и т ь на пол рюкзак и с удовольствием растянуться на лежанке в их комнате. Да, да, именно так. Потому что постелью это не потребство. Назвать язык не поворачивался. Большая такая, широкая лежанка для двоих из грубых досок, укрытая жидким соломенным тюфяком. Но это лучшее, что тут было. Хорошо, хоть Ализель каким-то плетением разогнала живность с нетерпением ожидавшую свою двуногую трапезу. Да и вообще дезинфицировала помещение. А ты забыл, как ты выглядишь? Усмехнулась Эльфийка. Ты про одежду? Поверь, она не такая уж и странная, по крайней мере на первый взгляд. Некоторые маги могут и похлеще вырядиться. Тут люд привычен к необычным одеяниям. Это дальше, ближе к центру королевства могут возникнуть проблемы, а здесь только если позволить им все ощупать. Каких тканей в нашем мире нет, да и швы. Но это все может отметить или специалист, или любой местный обитатель при близком знакомстве, которого, как я понимаю, не было, ну не считая тебя. Верно, и поверь, лучше от такого знакомства не станет. Я уверена, что они могут подумать о каких-то древних артефактах или еще о чем. а значит попытаются ограбить предварительно убив свидетели-то им не нужны понятно что верховную жрицу Аматерона пусть и бывшую не просто у п о к о и т ь да и ты слабо мне выглядишь но не стоит недооценивать людскую жадность и глупость тогда на что они обратили внимание ты заметил какого роста местные люди невысокого как-то неопределенно пожал плечами Виктор а там на поляне. Ну, где на них о г р напал? Они ведь тоже такие же были. Я права? Да. н о что с этого? Солнечных эльфов нередко называют высокими именно из-за их роста. Мы самая рослая раса среди двуногих разумных этого мира. Да еще зеленые орки, которые чуть-чуть нам уступают. А огры и тролли их обычно к разумным не относят. но и животными не считают. Да, но это не суть. Они стоят как бы между. Хм. А люди что они, когда до такого роста не вырастают? Нет. А полукровки? Они всегда ниже, что солнечных эльфов, что зеленых орков. Кроме того, твои волосы? Они практически белые. Таких тут тоже не бывает. Только у темных эльфов. Но ты на них совсем не похож, не говоря о том, что они обычно человеческого роста. Что еще не так? ч е р т ы лица, глаза, да все. Таких людей не бывает. Понятно, кивнул Виктор. Я просто не укладываюсь в их картину мира. Можно сказать и так. И что будем делать дальше? Для начала нужно переодеть в местную одежду. Как я уже отметил, твоя нынешняя одежда может стать слишком большой проблемой. Одно дело, странный человек, не похожий на прочих. И совсем другое, редкие артефакты, поэтому ты жди здесь, а я схожу к знакомому портному, посмотрим, что мастер Грегорс может нам предложить. Спутница ушла, а Виктор с к и н у в все лишнее, направился в общий зал. Как говорится, себя показать, на людей посмотреть, да и покушать хотелось. Футболка, брюки, ботинки на шнуровке в купе с приятной тяжестью кольта под мышкой и ножа на поясе – вполне нормальный на его взгляд облик. Примечание. Стараясь покрасоваться, Виктор достал себе знаменитый кольт 1911 А2 в очень хорошем исполнении. Неуставное оружие, но кому какое дело на глухой заставе? А ему приятно. Тем более в сумерках главного зала таверны. Да и не воспринял он слова а л и з е л ь слишком серьезно. Грабить и убивать из-за трепок у него это в голове не укладывалось. Скорее Виктор переживал из-за того, что не знает здешних правил. Да и как заказывать еду, дабы не выделяться из общей толпы, тоже не знал. Однако стоило ему спуститься по лестнице и сделать пару шагов не к выходу из таверны, а в глубину общего зала... Как словно из под земли материализовался владелец заведения. Рост метр с кепкой в самом прямом смысле. И какой-то странный. Умеренно острые ушки, черты лица и кудрявые волосы довольно сильно резонировали с типичной внешностью местных людей. Впрочем, орлова до расовой принадлежности этого человека не было никакого дела. Да, именно расовый, потому что он на всякий случай решил для себя считать все это видовое разнообразие просто разными расами. На чем и закончил морочить себе голову морально-этическим аспектом секса с эльфийкой. Но потенциального господин желает покушать. Вкратце в о поинтересовался хозяин таверны. Как звать? По кровительственным т о н о м спросил Виктор. Мастер б е р д и с господин. Что у тебя есть свежего до да готового, мастер б е р д и с Не хочу долго ждать. Жареный поросенок, господин. Только-только испекли. Вот и неси. Нет, всего не надо. Выбери кусок получше и неси. Я доверю твоему вкусу и к нему еще чего на свое усмотрение. Будет исполнено, господин. Поклонился этот странный человек и засеменил в сторону кухни. А Виктор же, окинув взором зал, направился к наиболее удобному, на его взгляд, месту, чтобы и зал весь видеть, и сзади никто п о д к р а с т ь с я не мог. Ждать и правда пришлось недолго. Большое глиняное блюдо, больше напоминающее поднос, на нем куски приятно пахнущей свинины и какие-то овощи изрядно так, а рядом увесистая кружка с напитком. Судя по вкусу, какое-то п о г а н о е сильно разбавленное вино, о б ы ч н о е м е с т н о е п о й л о Но не прошло и четверти часа после начала его неспешной и весьма приятной трапезы, как в таверну шумом в а л и л а с ь компания. Крепкие парни, явно чувствовалась мускулатура, движения плавные, экономные, и это несмотря на то, что прикидываются принявшими н а г р у д ь Начинается. С раздражением подумал Виктор, будучи уверенным в том, что те явно по его душу. Так и было. Подошли и буквально нависли над столом. Это мое место, сходу заявил явный лидер этой гоп-компании. Кто первым встал того э т а п к и тапки, Равнодушно пожал плечами Орлов. Ты что не понял? Это мое место. После небольшой паузы повторил лидер группы. И смахнул рукой со стола блюдо с едой Виктора, нависнув еще сильнее, до да у п е р е в обе руки в центр стола. Какой-то ты не прожаренный! Все тем же спокойным голосом заявил Орлов и вткнул о вилку в правую ладонь оппонента. Остальные немногочисленные присутствовавшие. Работали только ножом и с интересом и удивлением поглядывали на эту странную штучку в руках незнакомца. Даже хозяин таверны обратил на нее внимание. В общем, необычная и непривычная вещь, а потому явно не была учтена в манере поведения. Так вот, Виктор воткнул вилку в ладонь незнакомца, после чего совершенно невозмутимым видом потянулся ножом, намереваясь отрезать кусочек. Взревел лидер этой гоп-компании, п о с т а р а в ш и с ь о т дёрнуть руку, спасая её от пожирания этим странным гостем. Мастер Бердис! громко крикнул Виктор. Замените мне блюдо и в этот раз прожарьте получше своего поросенка, а то что-то он громко о р ё т да и крови немало, явно сыроват. Ты покойник. прошепел лидер губ компании, отступая за с п и н ы своих ребят, выхвативших ножи весьма внушительных размеров. Минус один, усмехнулся Виктор и толкнул довольно массивный стол вперед, но не сдвигая, а опрокидывая. Причем сделал это так, будто неудачно встал. Для него с его ростом и весом подобный маневр оказался несложен, а вот один зазевавшийся громила получил кромкой стола поступнее. Минус два. Получился все-таки барьер, ограниченный по флангам колоннами, поэтому ближайший нападающий постарался п ы р н у т ь ножом, надеясь зацепить, а то еще обходить куда-то. Но Виктор хоть и не был профи в рукопашном бою, но кое-чему научился во время службы в пограничных войсках, поэтому легко перехватив руку с ножом, принял бородатое лицо на локоть сильно, так от души, а потом чуть довернув кисть, позволил ей сломаться под весом падающего тела. Минус три, равнодушно отметил он и окинул совершенно безразличным взглядом двух оставшихся бойцов и полное ненависти лицо лидера за ними. Ребята решили не рисковать и стали синхронно обходить Виктора с двух сторон, поигрывая своими ножами. Широкий и тяжелый стол, завалившийся на бок, доходил им до груди, поэтому перепрыгивать его они не собирались, как и перелезать. Все равно по их мнению Орлова никуда не деться, зажали и теперь обласкают с т а л ь ю но не тот-то было. Виктор сделал полшага назад и легко перескочил стол. Очень сказалось преимущество в росте, ему-то он был по пупок. Нет, манки, конечно, не вышло, паркуром он никогда не занимался, но классический парапет был исполнен легко. Примечание. Манки и парапет. Манкий п а р а п е т Виды прыжков в паркуре для преодоления вертикального препятствия средней высоты. Благо, что этот вид прыжка повсеместно применялся даже обычными подростками во дворе. Мягко приземлившись прямо перед лидером гоп-компании, он прописал ему в лицо кулаком, грамотно отработав корпусом. Все, боль ш что-то не источал яды, но по крайней мере до тех пор, пока не о ч н ё т с я Все-таки преимущество в массе великое дело, а оно тут выходило почти двухкратное и совсем не за счет жира. Чего Виктор этим добился? Да ничего, в общем-то. А т о т кадр все равно был не боец, просто сделал себе приятное, ну и вышел на оперативный простор, получив возможность маневрировать. Что здесь происходит? Вдруг из-за его спины раздался голос а л и з е л ь холодный и властный. Виктора ж сам вздрогнул, сразу поняв, что слова о верховной жрице какого-то там бога были не шуткой. Ножи, которыми ребята поигрывали вот буквально пару секунд назад, исчезли. Нет, испарились. А сами они как-то сникли и съежились. м и л а я мы тут с мальчиками немного упражняемся. В самом деле? Со с к е п с и с о м м голосе переспросила она, чуть подав ногой осколок блюда. А ее тут боятся. Явно знает, кто она такая. Или может быть все так на солнечных эльфов реагируют. Конечно, не переживай. Ну как знаешь? Бросила она, пожав плечами, и направилась в комнату. Однако больше ножи никто не доставал. Ну что, все еще хотите посидеть на моем месте? Нет. Осторожно ответил тот мужчина, что был справа, самый старший в их группе и опытный. н у как знаете, хмыкнул Виктор. Мастер Бердис, повтори. После чего пошел к своему столу и легко вернул ему нормальное положение, делая это демонстративно и не напрягаясь. Дальнейший обед прошел куда спокойнее. Посетители не лезли к нему и вели себя довольно пристойно. а к у ш е н и е поданное этим странным к о р о т ы ш к о й с э л ь ф и й с к и м и ушками, оказалось еще вкуснее, чем раньше. Разве что служанки, прибежавшие убирать на кровать, бросали на него многообещающие взгляды да демонстративно покачивали бедрами. Впрочем, возбуждало это мало. Виктор прекрасно понимал, что у них под юбками трипер не трипер, но плантация в с я к о й м е л к о й ж и в н о с т и уж точно изрядная. И знакомиться с этим боевым зоопарком... Он совсем не стремился. С гигиеной в этом мире была беда. Когда старший сержант уже доел и собрался было уходить к себе, дверь в таверну вновь открылась, и на пороге появился новый гость. Окинув взором к зал, он взглянул на Орлова, вежливо улыбнувшись, направился к нему. Вы позволите? Кивнул мужчина на лавку напротив. Пожалуйста, ответил Виктор внимательно рассматривая собеседника. Прощупывание продолжалось. Умный взгляд нового собеседника располагал к себе. Выражение уже не молодого лица не выдавало никаких эмоций, кроме формальной вежливости и обходительности, то есть являлось рабочей маской. Одежда тоже была довольно интересна: добротно скроенная, шита просто стежок стежку, да и ткань по местным меркам неплохая. Однако внимание к себе не привлекает. Осторожностью фасонов и цветов. Неужели местный начальник пожаловал? Вы уж извините моих ребят, развел он руками. Понимаю, у всех своя работа, п о н и м а ю щ е кивнул Орлов. Что мы должны вам за беспокойство? Ну что вы, как можно, никакого беспокойства. Вполне искренне улыбнулся Виктор. Напротив, я был даже рад немного размяться. Надеюсь, я не сильно задел ребят. Они уже в порядке. Вот и замечательно, кивнул Орлов, вставая. Или у вас есть еще какие-то вопросы ко мне? После чего выслушал з а в е р е н и е в дружбе и вернулся в комнату. Что на тебя нашло? с порога поинтересовалась Ализель. Такой спокойный, а чуть езапорог сразу драку затеял. Как сходило? Не собираясь оправдываться, поинтересовался Виктор. Вечером мастер Грегор придет вместе со своими помощниками. Все пошить обещают за семь дней. Напри мерку тоже будут сюда носить. А мы так и станем здесь сидеть? Да, потому что ты привлекаешь слишком много внимания. Твое появление везде обсуждают, так что не сомневайся, на тебе рассмотрят каждую нитку. Хорошо, после небольшой паузы ответил Виктор. Но мне скучно будет сидеть и ничего не делать. Попытался он торговаться. Я буду рядом, и ты сможешь расспрашивать меня обо всем, что тебе интересно. Монополия на информацию. Усмехнулся Орлов, произнеся эти слова по-русски. Допустим. Перешел он вновь на язык солнечных эльфов. Ты владеешь мечом? Не так, чтобы хорошо. Пожала плечами Ализель. Верховным жрицам а м а т е р о н а это не очень нужно. Понимаю, охотно согласился он. Но я не владею мечом совершенно. Ножом еще туда-сюда, но сама понимаешь, это не дело. Понимаю. Я поговорю с мастером Бердисом. У него просторный задний двор, которым он редко пользуется. Тихое местечко, высокие заборы, да и к ним не просто подобраться. Кстати, а кто он? Он ведь не человек, верно? Хоббит. Это такой народ. Начала Эльфика й свое повествование, затянувшееся минут на двадцать. Выходило, конечно, не то, что Виктор в свое время читал, но очень в духе. Точнее так: история их происхождения и местообитания никак не пересекалась с о р т о д о к с а л ь н о й версией одного известного британского ученого, от слова совсем. А вот свойства и качества характера очень даже. За исключением, пожалуй, той детали, что проходимцев и путешественников среди них было всегда изрядно, как и воров.